Издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет. Кристина Робер Полусолнце. Читают Илья Сланевский, Егор Морозов, Анастасия Шумилкина, Александр Гаврилин и Кирилл Рацык. Мам, это тебе. Когда день клонится к закату, и я вижу на небе лишь половину солнца, мне хочется верить, что там, по ту сторону мира, другая половина светит тебе. Пролог. Я хотел сжечь это место к чертям собачьим, но оказывается, никакая ненависть к богам не даёт мне такого права. Это я понял сразу, заметив спешащего ко мне священника. Он даже рта не успел раскрыть, но по виду его раздувающихся ноздрей стало ясно, что факел придется потушить. Досадно на самом деле и ужасно несправедливо. Я всего лишь хотел поставить эффектную точку в посещениях святилища этой злобной стервы Инари. Ладно, ладно, может и не злобной. Но когда могущественная женщина, какой-то своей конечностью причастная к моему существованию, за 5 лет ни разу не ответила на мои вежливые вопросы, крики, вопли, ругательства, я очень старался, даже пару раз сорвал голос. Логично, что у меня вырос зуб на неё. Я бы, наверное, смог объяснить всю глубину несправедливости этому бедному священнику, но посмотрев в его выпученные глаза, плюнул, да бросил факел. Старичок с облегчением оттёр пот со лба и укоризненно цокнул языком. Я лишь пожал плечами, обычное дело, и устало опустился на землю. Хотел было трубку раскурить, да передумал. В своих мечтах я курил исключительно с видом на стены Итории, объятые рыжим огнём, таким же рыжим, как лживые глазища Рейкен. Я глубоко вздохнул. Мой друг Ючи говорил, что я оправлюсь от потери сразу же, как только приму, что моя любовь к этой женщине была вовсе не любовью, а губительной одержимостью, которую она же мне и внушила. Чувство, которому я противился, которое буквально жрало меня изнутри, оказывается на самом деле их не существовало. Вот так просто. Наверное, я и вправду баран или глупый хога. Как окрестила меня моя ненаглядная лгунья, потому что за пять лет так и не принял этой правды. Признать, что меня водили вокруг пальца, нет уж. Лучше сдохнуть от неразделенной любви, пусть даже несуществующей. Баран, сомнений нет. Прищурившись, я уставился на бедного священника, кружащего у главной лестницы храма в жалких попытках казаться занятым делом. Я беспощадно сверлил его взглядом, пока он не сдался и не посмотрел на меня в ответ. Вы помните её? Помните, как я пришёл за ней? Священник нахмурился, хотел притвориться, что безуспешно роется в памяти, но я сердито поджал губы и замотал головой. Нет, даже не думайте прикидываться. Я-то вас помню. Так уж вышло, что с некоторых пор память у меня слишком хорошая. священник обречённо вздохнул и засеменил в мою сторону. Немного постояв рядом и не дождавшись никакой реакции, он сел возле меня на землю и уставился на храм. "Помню, господин. Вот скажи, зачем вы отдали её мне? Неужели ради денег?" Он посмотрел на меня, как на самую пропащую душу, и столько в его взгляде было жалости. что я впервые за много лет стал сам себе по-настоящему противен. Заярзов на месте. Я почесал подбородок, весь в жесткой щетине. Надо бы побриться в конце концов. Режий служитель святилища, достопочтенный и сумаки Камамота, питал слабость к отвергнутым. Он был уверен, что сама богиня Инари послала вас. Я презрительно фыркнул, борясь с желанием выложить бедолаге правду, но побоялся, что его вера не выдержит такого испытания. В вашей несравненной богине своеобразное чувство юмора, прошептал я. У богини безграничное сердце, способное сострадать всем своим созданиям, даже священник стыдливо потупил взгляд самым недостойным из них. Каков чёрт недостойным сам ты постойте это он обо мне или о Рейкин я был готов разразиться избительной тирадой но в последний момент прикусил язык когда я успел стать таким циничным проведя почти всю жизнь в тоске по утраченной семье подавляя в себе чувство несправедливости от того что взвалил на меня умерший брат Я никогда не позволял себе озлобиться, но потеря Рейкин превратила меня в существо, отвергающее всё живое и прекрасное. В последние дни, проведённые с ней, я с ужасом представлял, как вернусь в поместье Сугаши одиноким, без племянников, о которых заботился всю сознательную жизнь, без друга, который хоть и нагло использовал моё доверие, но всё же был рядом в самые тяжёлые минуты. Я думал, что всё преодолею, лишь бы близкие были со мной. Но сейчас, спустя 5 лет, намеренно затворялся от всех. В городе в одиночестве ел себя изнутри большими ложками и даже не давился. Так много произошло в те злосчастные 10 дней. Случившееся могло изменить меня, но именно её потеря убила во мне прежнего Шиноту Сугаши. Упрямого юнца, прячущего спутанные лохмы под косынкой, в душе крестьянина, на деле господина, наследника рисовых полей и опекуна очаровательных близнецов, ненавидевшего все сверхестественное. Я поднялся на ноги и медленно побрел к святилищу, остановившись у подножия лестницы, засунул руки в карманы и зашептал со всей мольбой, на которую только был способен. Злобная ли ты гадина или богиня с безграничным сердцем мне плевать, но прошу тебя в последний раз. Найди ее, в каком бы из загробных миров не обитала ее душа, и дай мне с ней поговорить один раз. Я должен убедиться, что успел. Я должен знать, как она умерла. Если сделаешь это, обещаю за раза хорошо. Обещаю. Я перестану скрываться от вас. Пёстрые стены храма оставались безмолвными. Каменные статуйки цуны равнодушно взирали своими мёртвыми глазами. Ни шороха, ни ветерка. Наверное, если бы Инари действительно слышала меня, она бы соизволила подать знак. В прошлый раз ведь пришла. Дрянь глухая. буркнул я, забыв о смирении. Священник по-прежнему сидел на земле и молча смотрел перед собой. Я вдруг понял, что это конец. Ни мое упрямство, ни моя злость ни что ее не вернет. Я исчерпал все варианты и теперь должен смириться с тем, что сделал. Спаситель я или убийца, кто знает? Но мне придется выбрать версию. с которой получится жить свою новую бесконечную жизнь. Я побрёл к главным ториям с твёрдым намерением завершить своё унизительное паломничество в этот храм, как вдруг замер. Между деревьями что-то мелькнуло. Не почудилось ли мне? Я всмотрелся. Её глаза. Это были её глаза. Сердце сделало кувырок и остановилось. Я бросился вперёд, но не успел добежать даже до ворот, когда заметил маленькую белую лису со всех лап удиравшую вглубь леса. Я онемел. Могла ли Инари так издеваться надо мной? Неужели это был настоящий кицунэ? Она отправила свою шавку следить за мной? Не может быть. А что, если нет? невозможно рейкин не была кицунэ разве что и в этом она мне вгала